Значит, в эти дни следует воздерживаться от сношений или прибегать к другим способам предупреждения беременности. Затем наступает второй неблагоприятный для зачатия период продолжительностью 11 дней. Для предупреждения беременности можно прибегать к весьма простому, но эффективному методу – вымыванию спермы из влагалища сразу после полового акта. Семенная жидкость после семяизвержения приобретает желеобразный вид. Происходит ее загустение, которое длится примерно 10 минут. В течение этого времени сперматозоиды не проявляют подвижности. Значит, этим и следует воспользоваться, чтобы удалить сперму. В положении на корточках провести спринцевание теплой водой. В воду добавляют какое-либо вещество, убивающее сперматозоиды, дающие кислую среду. Ибо сперматозоиды могут быть подвижны лишь в щелочной среде. Например, две столовые ложки разведенного уксуса столового на литр воды. или одну столовую ложку двухпроцентного перманганата калия на литр воды, или одну чайную ложку салициловой кислоты на литр воды, или две столовые ложки порошка борной кислоты на литр воды. В последние годы все большее распространение получает внутриматочные методы предупреждения беременности. В основе их лежит введение в канал шейки матки специальных противозачаточных средств, изготавливаемых из полиэтилена или благородных металлов. В нашей стране применяются петля ЛВК-66 и зонтик. Прибегать к ним можно лишь в тех случаях, если в полости матки не имеется никаких воспалительных явлений. Вводятся внутриматочные средства в дни, которые определяет медицинский работник. Внутриматочные средства могут находиться в шейке матки в течение нескольких лет. И все это время женщина может совершать половые сношения, не боясь забеременеть. Рекомендуется, однако, один раз в год показываться врачу для замены внутриматочного средства. Применение данного метода предохранения от беременности в ряде случаев оказывается эффективным средством для избавления от фригидности. Женщина уже не думает о возможности нежелательной беременности и направляет свои мысли на достижение сексуальной гармонии. Некоторые женщины применяют впрыскивание во влагалище йодной настойки. Это приводит к различным воспалительным процессам в полости матки, изменениям в яичниках, расстройству менструального цикла. Применяя способы предупреждения беременности, не следует забывать очень важный психологический момент. Муж не должен участвовать в приготовлении жены к сношению. Лучше, если он даже не будет знать... Как она предохраняется? Иногда человек по различным причинам вынужден воздерживаться от половой жизни. Такое состояние называется половым воздержанием. Оно безвредно для организма, особенно в молодом возрасте. Не приносит вреда половое воздержание на 1-2 месяца и во время семейной жизни. Однако у лиц, много лет живущих половой жизнью, а также при повышенной половой потребности их, при полном воздержании могут снизиться работоспособность, настроение, волевая настройка. Но выявить каких-либо органических изменений в этот период и у этих лиц не удается. Скорее всего, приходится говорить о временной легкой психической депрессии. Заключение надо бы сказать еще о двух тайных врагах в сексуальной гармонии супругов — алкоголе и никотине.